действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко. «Я могу доставать книги. Это страшный риск. Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества» когда нечего терять, не боишься риска. — Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер. — И ведь ниоткуда не вычитали. — Разве в книгах пишут о таком? Мне это так вдруг почему-то пришло в голову. То — То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя. Монтек нагнулся к Фаберу. — Я сегодня вот что придумал. Если книги действительно так ценны. так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров? Мы могли бы... — Мы? — Да, вы и я. — Ну уж нет. Фабер резко выпрямился. — Да вы послушайте, я хоть изложу свой план. Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом. — Но разве вам не интересно? — Нет! — Мне неинтересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных, вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных, так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам право». Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных. «Вы это хотите сказать?» Фабер поднял брови и посмотрел на Монтега, словно видел его впервые. Я пошутил. «Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться. Но мне нужно знать, наверное, что от этого будет толк». Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно. Да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет так через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утес. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как притерианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа «Помни, Цезарь!» что и ты смертен. Большинство из нас не может всюду побывать со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете в Антех, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные 99% он познает через книгу. Не требуйте гарантий. «И не ждите спасения от чего-то одного, от человека или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир. И если утонете по дороге, ты хоть будете знать, что вы плыли к берегу». Фабер встал и начал ходить по комнате. «Ну?» — спросил Монтак, «Вы это серьезно насчет пожарных?» «Абсолютно». «Коварный план, ничего не скажешь». Фабер нервно покосился на дверь спальни. Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства. Саламандра, пожирающая свой собственный хвост. Ух, здорово! У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайна, людям нельзя доверять. В этом весь ужас. Вы да я, а кто еще? Разве не осталось профессоров таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов? Умерли? Или уже очень стары? «Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверное, не один десяток, признайтесь». «Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделла, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев» и благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызново учить людей читать и мыслить. Да. М -м -м, но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остров ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто. Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления, поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так, дивертисмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного, и из этих немногих большинство легко запугать, как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем белый клоун? Или кричать громче, чем сам господин главный фокусник и все гостиные родственники? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтек, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся. Кончая жизнь самоубийством, убивая друг друга, Пока они говорили над домом, проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри. — Потерпите, Монтек. Вот будет война, и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом. «Но ведь кто-то же должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет!» «Кто же?» «Те, кто может наизусть цитировать Мильтона!» «Кто может сказать, а я еще помню Софокла!» «Да и что они станут делать?» «Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны!» «Эти уцелевшие только о том будут думать, чтобы набрать камней, да запустить ими друг в друга!» «Идите домой, Монтек! Ложитесь спать!» Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе? — Значит, вам уже все равно? — Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого. — И вы не хотите помочь мне? — Спокойной ночи. Спокойной ночи. Руки Монтега протянулись к Библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки. «Хотели бы вы иметь эту книгу?» «Правую руку отдал бы за это», — сказал Фабер. Монтек стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу — Вторую. «Сумасшедший! Что вы делаете?» Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтегу, но тот отстранил его. Руки Монтега продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтег поднял их на глазах у Фабера, скомкал в руке. «Не надо, прошу вас, не надо!» — воскликнул старик. «А кто мне помешает? Я пожарный! Я могу сжечь вас!» Старик взглянул на него. «Вы этого не сделаете!» «Могу сделать, если захочу!» «Эта книга, не рвите ее!» Фабер опустился на стул, лицо его побелело, как полотно, губы дрожали. «Я устал, не мучайте меня, чего вы хотите! Я хочу, чтобы вы научили меня!» Х «Хорошо! Хорошо!» Монтек положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним. Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил, «У вас есть деньги, Монтек?» «Есть немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?» «Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций... По истории драмы от Исхила до Юджинова Нила записался всего один студент, понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя изо льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить, никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, Наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтек, у нас, стало бы, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб. И все эти родственники, обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда. И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот». Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе. «Я пытался запомнить», — сказал Монтек. «Но черт, стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти. Он много читал, у него на все есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня, и я опять стану прежним». «Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал, черт возьми, до чего же здорово!» Старик кивнул головой. «Кто не соседает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников. Так вот, значит, кто я такой? К каждому из нас это есть». Монтек сделал несколько шагов к выходу. «Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то, как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей». Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтек заметил это. «Ну так как же?» Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтега. Наконец, повернувшись к Монтегу, он сказал, «Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус и старый дурак». Он растворил дверь спальни. Следом за ним Мантег вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами. «Что это?» — спросил Монтег. Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это. Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра. — Откуда я взял на это средство, спросите вы? — — Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали, помните, я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом или пожарником, или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы. Вот этого я не мог сказать наперед». И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус. — Похож на радиоприемник, Ракушку. — Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает. Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтек, я могу спокойно сидеть дома... Греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду как пчелиная матка, сидящая в своем улье, и вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется. Я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре. Какого презрения я достоин». Монтек вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами. «Монтег». Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтега. «Я слышу вас». Старик засмеялся. «Я вас тоже хорошо слышу». Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтега. «Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего братмейстера. Может быть, он один из нас. Кто знает?» Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу в темноту, а сам остаюсь за линией фронта. Мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову. «Каждый делает, что может», — ответил Монтек. Он вложил Библию в руки старика. «Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее».